Лара Эдриан и Кристофер Райс Триллеры бывают самого разного вида. Число поджанров ошеломляюще велико, и этот рассказ представляет один из самых популярных. Сверхъестественное. Лара Эдриан сделала себе имя в этом мире, где ее книги стали грандиозными бестселлерами. Верный своей фамилии, как сын Энн Райс, Кристофер Райс оттачивал мастерство на мрачных триллерах, после чего перешел к любовным романам. Объединение двух авторов выглядело многообещающе, но возникал ряд проблем. Действие серии Лары «Властелины полуночи» происходит в будущем, отделенном от нашего времени 25 годами а действия всех историй Криса в настоящем. Таким образом, часы следовало перевести назад, к тому моменту, когда мир еще не знал про вампиров Лары. Однако это оказалось им на руку. Исходная идея Криса состояла в том, чтобы персонаж его обмена желаниями Лиллиан подверглась нападению на своей домашней территории в Новом Орлеане, где персонаж Лары — Лукан Торн стал бы свидетелем столкновения и невероятных способностей, Лилиан. Ну а дальше все встало на свои места. Лара написала первый черновик, потом Крис сделал вторую версию и редактуру. Ну а название получилось «Внутренним делом». «Полночная» взято из серии Лары, а «Пламя» из свечей, которые играют заметную роль в его вымышленном мире. Результат получился настоящим сокровищем — полночное пламя.